Пули летели с двух сторон. Сидевший за рулем Лобжанидзе оказался под перекрестным огнем. Один из киллеров стрелял через заднее стекло, от которого позже остались лишь осколки по краям, а другой вел прицельный огонь в упор со стороны водительской двери. Гена Шрам получил ранение в шею, спину и левый бок и скончался на месте. «Убийцы же!» Удостоверившись, что жертва признаков жизни не подает, сели в автомобиле и исчезли в ночи. Требувшие на место происшествия оперативники обнаружили рядом с линкольным шесть стреляных гильз, два пистолета Макарова, заботливо положенных в полиэтиленовые пакеты и две пары резиновых перчаток. Стрелявшие пополняли заказ и караулили Лобжанидзе давно. Стрельба, по свидетельству жильцов дома, началась в 23.05. Никто не успел рассмотреть ни преступников, ни марки их автомобилей. Ничего не принес введенный в действие дежурным по городу Петровка, 38, оперативный план «Перехват». Не помог я розыск киллеров по горячим следам. Интересные факты выяснились позже, в ходе дальнейшего расследования. Сыщики, быстро проколовшие номера в телефонной книжке Лобжанидзе, никаких высоких завязок не нашли. Не исключено, что Гена Шрам важные телефоны бумаги не доверял, помнил их наизусть. По некоторым данным, он контролировал несколько коммерческих точек в Москве в ближайшем Подмосковье. Был он косвенно связан с фирмой «Ланако», название которой несколько раз встречалось в оперативных документах в связи с вооруженными стычками между чеченскими боевиками и представителями тульской группировки. Во время одной из перестрелок, по оперативным данным, погибло семь человек. Обнаружить тела всех пострадавших так и не удалось. Участники разборки вывезли их с поля брани. Из решеченной пулями тела Толяка Гришина, завернутая в плащ-палатку, дружки до больницы так и не довезли. Бросили у гаражей на Малой Ботанической улице. Расследовавшие убийства Гены Шрама рисовали любопытные схемы где встречались имена чеченских авторитетов, братьев Натаевых, Лечи Лысова, Лечи Бороды, известных грузинских воров в законе, Геви Берадзе, Вольтера, братьев Амирана и атарии Квантришвили. Хотя Лабжанидзе не претендовал на первые роли, все-таки 52 года и четыре ходки не прошли бесследно. Он, несомненно, оставался заметной фигурой в криминальном мире. По оперативным данным, он причастен к таинственной истории освобождения из дудаевского плена офицера российской контрразведки Крылова накануне начала боевых действий между Грозным и Москвой. В комбинации, по некоторым сведениям, были задействованы деньги общака, который держал Гена шрам. Впрочем, детали случившегося вряд ли когда-нибудь станут известны широкой публике. Жизнь Атлан-Гиреева поначалу складывалась куда успешнее. После пересмотра дела и досрочного освобождения он жил в Чечне, затем вернулся в столицу и занялся бизнесом. Помощь ему оказывали и земляки, для кого он стал еще большим авторитетом — И давно обосновавшийся в Европе брат. Туда, по мнению оперативников, и ушли колоссальные деньги лазанской группировки. Руслан контролировал два банка и несколько коммерческих структур. Его карьера бизнесмена длилась недолго. Летом 1995 года Спецслужбы провели в Москве серию превентивных операций против лидеров преступной среды. Мовладий Атлангиреев был задержан за незаконное хранение оружия и оказался на нарах знакомой ему бутырки.